Улицу обрамляли шаткие стенды и хлипкие столы на козлах. В чистом вечернем воздухе легко светились парафиновые лампы. Между тополями темными, как густые тени, были натянуты бельевые веревки, и с них на крючках и деревянных прищепках свисали картины и рисунки. У столов во флотских бушлатах, в кожаных куртках с бахромой и потертых линялых джинсах стояли художники. Бороды их кудрявились поверх воротников, длинные волосы лежали на плечах. Время от времени в студенном воздухе поднимался дымок. Здесь курили марихуану. Толпа казалась упитанной, пышущей здоровьем. Художники по большей части выглядели худосочными. Между двумя деревьями был натянут плакат на английском языке «Основные черты баварцев» — безрассудство и эксцентричность. Немецкий говор в значительной степени перемежался английской речью. Многие женщины, красивые, модно одетые, со спины легко могли сойти за Ли. Лис Брендель. Проходя мимо, мы слышали, как люди смеялись, отпускали шуточки. В переулке, куда мы свернули, было полно баров, кафе мороженых, небольших ночных клубов. Отовсюду сочились металлические звуки джазовой музыки, выливались на улицу людские потоки, а мы шли и шли все дальше в темноту. В воздухе ощущалась сырость, казалось, вот-вот пойдет то ли снег, то ли дождь. Беспокойство мое росло. Меня ждала встреча с ли. свернули в какой-то переулок, одолели вымощенный булыжником небольшой подъем. Питерсон не отставал от меня. Гомон толпы у нас за спиной стал еле слышен. Верхард Рошлер занимал половину очень старого двухэтажного дома с гладким фасадом. В одном из окон первого этажа сквозь плотные гардины тускло просвечивал свет. У меня засосало под ложечкой. Непреодолимо захотелось повернуться и убежать, исчезнуть. На стук дверь отворилась. Рошлер оказался довольно пожилым, крупным мужчиной с копной непослушных седых волос. В шерстяной клетчатой рубахе с распахнутым воротом, поношенных брюках, вытянутых на коленях войлочных шлепанцах, Идемте скорее из холода, сказал он и провел нас через пронизанную сквозняком темную прихожую в теплую запущенную гостиную. В камине потрескивал огонь. Кресла качалки массивные, старинные были покрыты чехлами. В застекленных полках рядами выстроились книги. Две дряхлые отъевшиеся кошки потянулись окинули нас безразличным взглядом и вновь улеглись на свои места. Стены в комнате были оклеены цветистыми в мелкий сложный рисунок обоями. В воздухе стоял слабый запах шнапса и капустного супа. «Я Герхард Рошлер», — представился хозяин, приняв у нас пальто и повесив их на стоявшую на полу старинную круглую вешалку вы, должно быть, мистер Купер. Он широко улыбнулся и пожал мне руку своей сухой жилистой рукой. А вы... Обернулся он к Питерсону. Надо думать, мистер Питерсон. А, вы удивлены? Он хохотнул, и, покачивая головой, опустился в громадное кресло-качалку, жестом пригласив нас усаживаться в глубокие кресла. От камина воздух в комнате, казалось, раскалился. «Как видите, ваша слава обгоняет вас, мистер Питерсон. Воистину так, хотя я обязан хранить свои тайны, а их у меня много». Рошлер хлопнул ладонью по ручке кресла, улыбнулся, поправил на носу круглые очки, потом внимательно посмотрел на нас, и улыбка исчезла с его лица. Он насадил нам шнапсу в крошечные граненые бокальчики. Серовато-желтый жирный кот бесшумно вспрыгнул к нему на колени. Вся рубаха Рошлера была в шерсти. Он поднял рюмку. — За ваше долгое. Путешествие, господа. И пусть оно будет успешным. Мы выпили. Лицо Рошлера стало серьезным. Он вытер большой широкий рот тыльной стороной ладони, собирая на лица морщины. Мне только что звонила Лис, мистер Купер. Просила. Извиниться за нее. Сегодня вечером она не может выйти из дому. Она встретится с вами завтра в английском парке. Я объясню, где это. Заметив на моем лице разочарование, он почесал кота за ушами и под его довольное урчание добавил. «Думаю, оно и к лучшему, мистер Купер». По крайней мере, сейчас мы можем вполне откровенно побеседовать. Не ожидайте от меня объяснений, почему я это делаю, но я готов довольно много рассказать вам о Лиз Брэндель. В соседней комнате громко тикали часы. Кошачья шерсть лезла в горло. Шнапс по вкусу напоминал дешевую детскую карамель. Лиз. Брендель, моя сестра? Вполне возможно. Если два человека, два брата, приезжают в Мюнхен с интервалом в несколько месяцев и задают один и тот же вопрос, ну, что ж, подобная вероятность возрастает? Рошлер отпил Шнапса. Скажу прямо, я не знаю, кто такая Лиз или Более того, сама она тоже не знает этого. Равно, как и вы, заключил он. О чем вы говорите? Стремительно врезался в разговор Пикерсон. Рошлер, казалось, разговаривал с котом, поглаживая его по усам. Вот уже несколько лет Лиз Брендель переживает своего рода духовный кризис. Она пытается выяснить, кто же она в действительности, в чем заключается смысл ее жизни. Вероятно, это и вынудило ее довериться мне пожалуй, заменил ей отца, которого она не знала. При упоминании об отце я оживился, а Рошлер тем временем продолжал. Но вот невесть откуда. К ней заявился брат, Сирил. Заявился с вопросом, в самом ли деле она его сестра. После этого ее проблема приобрела конкретность. Вы понимаете? Теперь она была не одинока в поисках смысла жизни. Появился еще один человек с тем же потрясающим вопросом, кто она такая на самом деле. Была ли она Лиз фон Шаумберг тем, кем себя считала? или совершенно другим лицом, американкой, восставшей из мертвых, по имени Ли Купер. Он снова сделал гурток Шнапса. «Вам, мне, как и любому человеку, прекрасно знающему свою родословную, трудно понять смятение, Лиз. Ей всегда твердили, что ее родители погибли в автомобильной катастрофе, и это подтверждалось документами» и учрежденным для нее фондом, поступившим в ее распоряжение по достижении ею 21 года, целым сонмом дядюшек, тетушек, добрых друзей. Но вот в Мюнхен приезжает ваш брат, усаживается с ней в этой комнате, сует нам фотографии своей матери, газетный снимок Лиз и спрашивает, возможно ли такая вещь. Он тщательно просмотрел все документы, сохранившиеся после войны, навел справки в Дрездене, что для многих явилось неожиданностью и вызвало изрядный переполох в определенных кругах. В конечном счете он докопался таки кое-до чего, что некоторые здесь предпочитали сохранять в тайне. Он стал для многих проблемой, этот мистер Купер. Но, к счастью, он вовремя уехал из Мюнхена. Рошлер взял со стола резную деревянную миску. Лежавший у него на коленях кот приоткрыл один глаз, выясняя, что происходит. Рошлер осторожно поставил миску на кошачий бок, вынул из нее грецкий орех и щипцы-щелкунчики в виде тролля с крючковатым носом и хищной улыбкой наложил их на орех, раздавил скорлупу и толстым пальцем извлек мякоть. «Однако я форсирую события», — сказал он. «Мне надо было начать с того дня, как я встретился с Гемтером Брендлем. Это было еще во время войны». Поглаживая кота, Рошлер поведал нам свою печальную историю. Герхард Рошлер мечтал стать психиатром, психоаналитиком. Учился в Вене в то самое время, когда Гитлер аннексировал Австрию. В процессе обучения Рошлеру приходилось сталкиваться со многими евреями. И больше того, он даже женился на австрийке, которая на четверть была еврейкой. В год убийства фашистами канцлера Дольфуса у них уже был годовалый сын. Средств на жизнь не хватало, поэтому Рошлер вынужден был бросить учебу и поступить на работу в качестве комментатора по вопросам науки в одну венскую газету. Получив более выгодное предложение, он возвратился в Мюнхен и поселился с семьей в Швабинге, неподалеку от Мюнхенского университета. Этот район издавна был колонией мюнхенской богемы, естественным пристанищем художников и писателей и к тому же центром довольно сильных антифашистских настроений. Здесь, в Швабинге, Все, кто ненавидели и боялись нацистов, сосредоточивались в университете. В основе моей ненависти к нацистам и страха перед ними лежал тот факт, что в жилах моей жены текла еврейская кровь, пусть даже в незначительной степени. Мы не думали, что им известно о ее национальности, однако мысль, что они каким-то образом могут пронюхать, об этом держала нас в постоянном страхе. До нас доходили слухи о Дахау. Мы не знали, правда ли это, но в глубине души верили этим слухам. Тогда-то я и связал себя с так называемой Белой розой. С тех пор моя жизнь, вся моя жизнь, перевернулась. В годы войны руководителями группы «Белая роза» стали Ганс и Софи Шоль. Студенты университета и профессор Хуберт, преподаватель. Группа была немногочисленной, совсем не опасной для столь жестокого режима, но все же досаждала ему. Члены ее считали неприложным долгом бороться с фашизмом всеми доступными им средствами, а все, что они могли делать, это заниматься в ограниченных масштабах подпольной пропагандой. Анна, жена Рошлера, окунулась в работу группы со свойственным ей энтузиазмом. Писала листовки. Рано утром доставляла их по назначению. По ночам под прикрытием темноты выводила мелом на стенах лозунги. Теперь она была связана с группой больше, чем ее муж, старалась и его втянуть в дела организации. Он не возражал, разделяя ее убеждения, хотя по натуре был пассивным. А посему часто, когда Анна уходила на задание, он сидел дома с сыном Генрихом. В то время, как она составляла антифашистские листовки, он занимался своим делом, писал статьи. Рошлер так и не узнал, откуда нацистам стало известно о его участии в делах Белой Розы. Но только однажды поздно вечером двое людей в плащах остановили его на улице. Стоя под проливным дождем, они попросили его уделить им несколько минут для разговора. Оказалось, эти двое знают, что его жена... На четверть еврейка. А поскольку это так, сказали они, то из этого само собой вытекает, что маленький Генрих Рошлер тоже еврей. Следовательно, сам он, Герхард Рошлер, повинен в укрывательстве двух евреев. Но они понимают, что такое иногда случается. Что любовь способна кого угодно столкнуть на скользкую дорожку. В основном, говорил один из них, высокий, представительный, спокойный, с хорошими манерами и дружелюбной улыбкой. Он сказал Герхарду Рошлеру, что им известно о причастности его и Анны в деятельности «Белой розы», и предложил сотрудничать с ними с целью ликвидации этой мелкой занозы, этого на задницы фюрера. При этом он доверительно усмехнулся Рошлеру. В противном случае намекнул он, придется допросить Анну и, конечно, припроводить с матерью и маленького Генриха, однако... И тут, говоривший, предложил Верхарду сигарету, дал прикурить, закурил сам, тогда как второй стоял неподвижно, не говоря ни слова. Однако есть выход, не так ли? Все совершилось весьма безболезненно, сказал Рошлер, погружая пальцы в кошачий мех и поскрипывая креслом. Во всяком случае, так мне казалось. Я поступил правильно. Что значили мои принципы, мое отвращение к Гитлеру и к войне в сравнении с жизнью моей жены и сына? Понятно, я ничего не сказал об этом Анне но стал активно участвовать в деятельности группы. Анна мною гордилась. Мой же повышенный интерес был вызван необходимостью получать сведения для передачи моему новому другу в плаще. Он хорошо платил мне за мою информацию. Правда, какое-то время я не видел результатов. Группа продолжала действовать, а я периодически встречался с человеком в плаще неподалеку отсюда в Английском парке, передавая ему разные сведения. Но вот в ноябре 1943 года группа разработала план проведения широкой ночной операции. Я хотел удержать Анну, уговорить Остаться дома. Но мой новый друг заверил меня, что ей ничего не дрозит. И я поверил ему. Она отправилась вместе со всеми подпольщики Белой Розы. Семьдесят раз написали краской долой Гитлера по всей Людвигштрассе 70 Семьдесят раз. И, может, это удивит вас, господа, но не было произведено ни единого ареста, не было никаких репрессий. Моя Анна вернулась домой живой, невредимой.